Распоряжение императрицы Екатерины о приеме принца Генриха прусского 1770. -й. Первое послать яхты Катерина, Алексей и Петергов в الريль. Второе на них посадить как придворную кухню, так и погреб и несколько служителей. И на них поедет гвардии майор Кашкин принцу навстречу. Третье Изревеле они выйдут в конвое одного военного корабля. Четвертое. Послать контр-адмиралу Чечегову, который в море, чтобы он свое крейсервание производил между Эльзенфорсом и Ревелем. В сии четыре пункты дать графу Чернышову, дабы по них исполнил, а о кухне и прочем писать князю Н.Л. Пятое. К тениндали все держать в готовности. А к Елагину. В конюшне, а князю Вяземскому. А шестое три кареты дворцовые три коляски послать от селя до Селидаревеля и по столушек идеи на станции поставить. А 7 куда следует, то есть в конюшне и гофмаршалу. седьмое. Тоже учинить от Милен Аборфорса до Петербурга, а экипажа поставить Придрегсгам, куда послать как дворцовую кухню, так и погреб и служителей. Восьмое с яхтами послать чиновную персону. Послать по Кашкина. Девятое в Тригризгам тоже Бибикова. Десятое на всех станциях, как в Сляндии, так и в Финляндии поставить караула. Граф Чернышов. Одиннадцатое в доме канцлерском роту на полную и с знаменем двенадцатое при принце имеет быть бибиков один камер-гер, один камер-юнкер, один камер камерпаш два пажа камер-лакей, двенадцать лакеев два гайдука два скорохода три кареты с сугами и свершниками две или три половинчатые кареты с ясельничами, рейд паш и верховых лошадей для принца и свиты его, метрдотель и прочее. 13. -е. Стол для принца на 16 и до 20 кувертов, другой для камердинера, секретарей и прочее. Господин Эслянский, генерал-губернатор, принц фон Гольштейнбек. Я послала лейб-гвардии Семёновского полку Премьер майора Кашкина в Ривель, который оттуда на яхтах отправится навстречу едущему сюда прусскому принцу Генриху. Чего ради прикажите он ему майору, в чем делать ему нужда будет по его требованию вспоможения. А принца, если он приедет в Ревель, примите с подобающей ему честью. Впрочем, остаюсь, как и всегда, вам доброжелательную. 16 августа 1770. -го.